Глава пятая. Конор. Четверо мертвы. Четверо осталось. Конору придется применить недюжинную смекалку, чтобы выбраться из этой передряги. Но он отказывался оставлять женщину и ее детей на верную погибель. Решительно настроившись выиграть выход из этой жуткой схватки со смертью, Конор сантиметр за сантиметром отступал по траве в попытке увеличить расстояние между собой и стражами. Он был дезориентирован, перед глазами до сих пор плыло. Все еще пытаясь разобраться, что к чему, он собирался с силами. Солдаты обступали его со всех сторон. Клинок метнулся в сторону его челюсти и Магнусом поднял меч, чтобы защититься. Звон стали прозвучал в его голове приглушенно и словно издалека. Боль ран притупила его рассудок, инстинкты взяли верх. Он потерял контроль над собственными движениями, отмечая их секунду или две спустя после того, как совершал их. дзень Удар в голову отражен. Дзень. Взмах клинка, нацеленный в сердце, парирован. цень Колющий удар в сердце отбит. В его уставшем, измученном теле почти не осталось сил. Один из солдат резко пнул его в бок, и Конор сдержал крик боли от того, что острый носок мужского сапога сломал ему ребро. Дышать стало еще тяжелее, чем прежде. Он застонал, все еще отступая назад, все еще пытаясь добиться превосходства, которым так недолго наслаждался. Он краем глаза заметил блеск металла как раз перед тем, как солдат вогнал меч в левое плечо Конора. Парень с трудом смог сдержать крик боли, плотно стиснув зубы. Он не желал доставлять ему удовольствие, показывая, какие муки они ему причинили. Левый клинок выскользнул из его хватки, рука ослабела из-за ран в бицепсе и плече. Меч с глухим стуком приземлился в траву, и Конор бросился к руинам, в укрытие туда, где мог получить еще один шанс восстановить свое преимущество. Солдаты насмешливо улыбались, обступая его. Некоторые смеялись, заслоняя собой лунный свет. Солдат, поразивший Конора в плечо, встал на одно колено и вынул тонкий кинжал из ножен на поясе. — Какой трофей забрать с собой? — спросил мужчина. — Палец ноги, большой палец руки, может, несколько зубов. «Забери себе его нос!» — сказал один из солдат. «Хочу увидеть лицо плебея, прежде чем мы его прикончим!» Мужчины рассмеялись. Конор слышал, как об этом втихаря шептались в местных тавернах. Солдаты отрезали у достойного противника что-нибудь в качестве трофея, обычно палец или ухо. Это было незаконно, и в высших чинах власти не приветствовалось. Тем не менее... Член королевской гвардии хотел сделать это, пока жертва все еще была жива. Солдат победно улыбнулся, приближаясь. В тени его шлема блеснули белые зубы, словно мишень, просящая о том, чтобы ее выбили. — Так что же, оборванец? — спросил страж. — Ничего не хочешь сказать перед тем, как я вспарю тебе брюхо. Конор никогда не был из тех, кто тратил силы на разговоры. Из последних сил он вогнал единственный оставшийся меч в шлем мужчины прямо в прорезь для глаз. Хруст кости и хлюпанье сырого мяса прервали смешки других солдат. Свежая кровь капала со стрия клинка Конора. Мужчина замер. Теперь он неподвижно висел на мече Конора. Пятеро мертвы. По крайней мере, они перестали смеяться. Настроение оставшихся солдат изменилось, и они в суматохе занесли мечи над Конором. Напряженно кряхтя он выставил тело мертвого солдата на линию огня. Их мечи зазвенели о доспехе павшего воина, чей труп Конор использовал в качестве щита. Майклс, Грегори! рявкнул вельможа неподалеку, дрожащим голосом: Забудьте о Доме, спускайтесь сюда! Все еще прикрываясь трупом стража, Конор выхватил кинжал из рук мертвеца и вонзил его в сапог ближайшего солдата. Мужчина смачно выругался и захромал прочь, обеспечив Конору небольшую передышку, пока двое других пытались отбросить в сторону тела друга. Конор остался без щита, зато, наконец, получил возможность перестроиться. Он выдернул меч из головы мертвеца и заставил себя подняться на ноги после чего, пошатываясь, ретировался. Временное отступление едва ли позволило ему увеличить расстояние между собой и ними, но это было хоть что-то. Онемевшие пальцы покалывало. И Конор с трудом мог сжать левую руку в кулак. По пальцам струилась кровь из ран в бицепсе и плече. Магнусон снова потерял один из мечей в стычке. Похоже, ему опять придется полагаться лишь на один клинок, и теперь у него осталось значительно меньше сил. Со стороны дома на дереве раздался глухой стук тяжелых шагов, и трое оставшихся на лугу солдат обступили Конора плотным кольцом. Он отшатнулся назад в попытке сохранить дистанцию, но у них не было таких ран, как у него. Они доберутся до него и не станут сдерживаться. Пришло время сменить тактику. Голова кружилась, левую руку использовать было невозможно, а значит, придется нападать лишь клинком. Попытки парировать каждый удар лишь от его сил, которых и так, не было. Теперь он постарается вовсе избежать ударов. Нужно продержаться лишь до тех пор, пока он не сумеет выбраться из окружения. Это будет больно. Если он сегодня умрет, то заберет с собой всех, кого сможет. Конор поднял клинок с каждым мгновением меч становился все тяжелее он рубанул в сторону шлема ближайшего стража, но мужчина блокировал его удар черт побери другой солдат махнул клинком целясь конуру в грудь, но он отклонился не теряя ни секунды меч с глухим стуком ударила доспех солдата позади оставив на металле вмятину со стоном боли Конор ударил ближайшего солдата рукояткой меча в лицо, в то время как двое других подняли оружие, чтобы атаковать. Рукоятка угодила куда надо, раздался приятный хруст. Мужчина отшатнулся назад, по его подбородку из сломанного носа заструилась кровь. Клинок пронзил спину Конора прямо под левым плечом, сталь вонзилась в ребро, и хруст кости смешался с холодным разрядом, пронзившим его до самого черепа. Он поморщился, кряхтя от боли, стараясь справиться с мучениями. Пока солдат со сломанным носом прижимал руку в перчатки к лицу, Конор ударил мужчину плечом в грудь, заставив его упасть навзничь. Вместе они вышли из круга на залитый кровью лук, по инерции повалившись на земь. Конор стащил солдата шлем, Он застучал о землю, а Магнусон тем временем занес меч, лишь мимоходом отметив спутанные каштановые волосы солдата, когда вонзал клинок ему в горло. «Убей, или будешь убит». Он не испытывал ни малейшей жалости к этим людям. Страж забулькал, не сводя глаз с лун, хватая ртом воздух. Израненный Конор тоже дышал с трудом. Когда солдат умер у его ног, Конор. Попытался встать. Он закачался, земля накренилась, с кончиков пальцев закапала кровь. Он захромал в сторону ближайшего валуна. В его левой руке едва хватало силы, чтобы зажать рану на боку. Он прижался спиной к белому камню и оглядел луг. Шестеро мертвы. Двое выживших после битвы на лугу солдат стояли неподалеку. Лунный свет голубыми лентами отражался от их мечей. Медленно и осторожно они шагали между бьющимися в конвульсиях телами своих приятелей. Последние два солдата спустились к основанию лестницы. К счастью, крови на их клинках не было. Даже если они столкнулись с женщиной и ее детьми, по крайней мере, никто пока не умер. Стоя в одиночестве на краю поля, Вельможа сжимал в руке свой светящийся зеленый кинжал. Издалека донесся вой моровых волков. Такое знакомое предвестие смерти. Смерть уже пришла на этот луг. Оставался лишь один вопрос. Кто еще умрет сегодня ночью? Двое выживших на поле солдат добрались до него первыми. И более высокий из двоих занес меч, испачканный кровью Конора. Магнусон убрал голову с пути буквально за секунду до удара, и клинок скользнул по булыжнику. Звон металла, а камень оглушил его. Громом раздавшись в ухе, а краем глаза он увидел искры ближе, чем хотелось бы. Несмотря на искушение ответить ударом на удар, он держал свой меч опущенным. Нужно было беречь силы. Каждый вздох, каждое движение были важны. Конор был на грани истощения. Его тело было доведено до предела, а белый камень за его спиной потемнел от его крови. Солдаты замешкались. Наверняка оба были так же истощены, как и он, и, вероятно, напуганы. Он все же избавился от шести гвардейцев. Любой другой плебей был бы уже мертв, но Конор не был простым плебеем. Один из солдат приблизился и поднял меч, чтобы напасть. Внимание Конора привлекло то, что он слегка хромал на левую ногу, в то время как мужчина не сводил глаз со здорового плеча Конора. Учитывая, что раненая левая рука Конора безвольно повисла, с точки зрения противника было логично лишить его последнего шанса выжить, возможности держать меч. Конор не мог позволить ему это сделать. Слабо и осоловело Конор пнул мужчину в левую ногу. Целился он во внутреннюю часть бедра, но угодил сапогом в колено. Мужчина застонал и согнулся пополам, упав на другого солдата. Находясь на пороге смерти, Конор из последних сил издал полный боли крик и вонзил меч в тонкую полоску кожи между шлемом солдата и плечевой пластиной. Клинок утонул в открытой шее, пробивая мышцы и кость. Семеро мертвы. Пока меч Конора все еще торчал в его седьмой жертве, другой солдат ударил его рукояткой клинка в висок. Удар заставил парня упасть на землю. В ухе зазвенело от удара, но он не отпустил меча. С сочным хлюпаньем клинок выскользнул из трупа седьмой жертвы. Тело стража плюхнулось в грязь рядом с ним. Грудь Конора тяжело вздымалась от затрудненного дыхания. Стиснув зубы, он заставил себя откатиться, когда оставшийся солдат переступил через тело друга. Единственный выживший солдат поднял меч в воздух и опустил его, целясь Коннору в лицо. Конор тоже поднял клинок и отбил удар. В ночи снова раздался звон стали. Рука Конора задрожала от силы удара, меч чуть было не выпал из его руки. Семеро мертвы осталось трое. Тебе, похоже, жить надоело? Вскипел солдат. Его лицо было скрыто в тени, так как он загораживал одну из лун, светивших над головой. Напротив, признался Конор. Похоже, единственной виной Конора было то, что он слишком хотел выжить в мире, который уже так много лет пытался его прикончить. Умный человек уже сдался бы. Попытался бы спасти собственную шкуру избежать. Немногие в Салдии пошли бы в сторону источника неистовой магии в лесу. Может, Конор просто дурак. Но ему было все равно. Дни человека сочтены, и неважно, как проводить. Хоть это часто и бывало нелегко, Конор всегда старался поступать так, чтобы спокойно спать ночью. Здесь, на этом поле, это означало драться. Никакая боль его не остановит, никакие раны не покалечат. В конце концов остается полагаться лишь на собственный разум, упорство и выдержку. Фраза солдата затронула ту неугомонную струну в душе Конора, которая всегда призывала его не сдаваться. Сегодня он не падет в сиянии горькой славы. Сегодня этим ублюдкам придется отправиться в могилу без него. Так или иначе, он найдет способ победить. Изможденный, он из последних сил вцепился в меч, пока солдаты обступали его. Выжили трое из десяти стражей. Ближайший расправил плечи, когда к нему присоединились другие двое, полные сил, и в предвкушении начала драки. Они злобно смотрели на Конора сквозь прорези в шлемах. Их клинки поблескивали в лунном свете. «Не убивайте его, идиоты!» — прокричал вельможа. «Отрежьте ему ноги, если будет нужно, но пока не убивайте его!» У Конора закружилась голова, и один из врагов силой пнул его в бок. Магнусон уже не мог различить, кто именно. Боль молнии пронзила его, и он даже не смог перевести дыхание. Каждый выдох заканчивался кашлем с кровью. В глазах потемнело, его силы ударили сапогом в лицо, и некоторое время он вообще ничего не видел. Только слышал прерывистое дыхание солдат, пытавшихся его убить. Вдалеке застрекотали сверчки, жизнь постепенно возвращалась на луг. Порыв ветра незаметно пронесся сквозь деревья. Листья зашумели как океанская волна, разбивающаяся о берег. Воспоминания о волнах перенесли его домой, в керкуол к морю. Хотя перед глазами мелькали трава и кровь, он с трудом оставался в сознании. Его тело действовало инстинктивно. Интуиция и мышечная память — это все, что у него осталось. Конор почувствовал, как перекатился на раненное плечо и поднял меч, и в ночи снова раздался звон стали. Крик смешался с успокаивающим шумом океана, кровь с ностальгией. «Настоящий мужчина вынослив, Конор!» — как-то сказал отец. Он почти услышал его голос, словно издалека раздавшийся эхом в ночи. Он снова поднимается, даже если другие остаются лежать. «Я хочу, чтобы ты стал таким, сынок. Я хочу, чтобы ты всегда снова поднимался, даже когда жизнь бьет под дых». Кто-то крепко пнул его в бок, сапог угодил в одну из множества ран, покрывавших его тело. Его внимание привлекла вспышка стали над головой, и он снова поднял меч, несмотря на то, что все вокруг сливалось, в одно черно-серое пятно. Знакомый хор звенящего металла нарушил тишину мирной ночи, когда он блокировал очередной удар. Конор двигался недостаточно быстро, чтобы блокировать следующую атаку. Меч пронзил его бедро, но он сдержал крик. «Поднимайся!» — всегда говорил его отец. «Еще один удар!» — снова звон стали. «Поднимайся!» Собрав остатки сил и стиснув зубы, Конор подавил стон и заставил себя сесть. Он взмахнул мечом, когда над ним навис мужчина. Сталь повредила блестящие золотые доспехи королевского стража, оставив длинную полосу на безукоризненно гладком металле. Мужчина тоже поднял меч, чтобы атаковать, но Конор завел клинок за его ногу и порезал уязвимую покрытую тканью полоску кожи на задней стороне колена. Кровь хлынула на обломанные стебли, окружавшей их травы, и мужчина упал навзничь. Когда сапог в очередной раз угодил ему в бок, Конор подкатился к раненому и вонзил клинок в увеличившуюся брешь в доспехах, прямо на животе упавшего. Его смерть будет медленной, болезненной. Но этот солдат сегодня уже не поднимется. Он больше не представляет угрозы. Восьмой мертв или близок к этому. Поднимайся, Конор. Голос отца еле слышный и далекий. Всего лишь воспоминания, но... Оно подстегнуло его, Конор заставил себя подняться на ноги, слегка покачиваясь в то время, как двое оставшихся солдат настороженно отступили назад, не сводя с него напряженных взглядов в ожидании следующего шага соперника. Ведомо исключительно инстинктом и силой духа, Конор поднял меч и сурово посмотрел на них сверху вниз, бросая им вызов, смертельный вызов.